Глава 5 Подходящий случай. Разрешение на перераспределение от начальства было получено быстро. Кронуса я оставлял у себя на сутки, объяснив всем непосвященным, что обучение должно проходить без помех непрерывно и в медитативном трансе. На самом деле предупредил Жон, и едва Эйна покинула наш отсек, отправил к ним нового ученика через теневой карман. Удивиться парень даже не успел. Учитывая тот факт, что вся ответственность и нагрузка на ближайшие сутки ляжет на ее плечи, Эйна предпочла перебазироваться в центр управления базой. Из собственной комнаты было уже неудобно управлять хозяйством, увеличившимся на целый транспорт. Мы с Шиканой занялись обучением новых техников, пожаловавших к нам с приземлившегося корабля. И скины в это время меняли ремонтным роботам программное обеспечение. В этот день неприятель возобновлять атаку не решился. Даже наземного нападения не последовало. Нам удалось обеспечить дополнительной защитой все оставшиеся исправные машины. Использовать их в космосе уже не целесообразно. Слишком велики будут потери при любой попытке осуществить прорыв к судам эскадры. Противник теперь наверняка отгородит корабли от планеты хорошим заслоном из истребителей. В этот раз намечается война орудий. Прогнозы и скинов оправдались. На следующий день самые мощные суда неприятеля под максимальной защитой силовых полей и дополнительно прикрываясь по бокам кораблями сопровождения, тройками стали заходить в атаку на месторасположение наземной базы. В то же время самый мощный суперкрейсер чужого флота опять продолжал болтаться где-то в стороне. Первая атакующая волна боевых отрядов драков нацелилась одновременно на все наземные укрепления элеонцев. Под прикрытием планетарных истребителей шикана подняла наши машины им навстречу. Мой искин переключился на управление мощными наземными орудиями. Центр управления судейского крейсера Драков Арбитр с интересом ожидал новых событий, наблюдая за очередным штурмом поверхности планеты. Прогноз кристалла мозга сразу не оправдался. Видно, что-то в условиях расчета было задано неверно. Противник не стал посылать малые корабли против заходящих в атаку громадин. То ли не захотел терять машины на прорыв защитного пояса, сформированного из истребителей прикрытия, то ли почувствовал подготовленную адмиралами эскадр ловушку. Капитаны кораблей, учитывая предыдущие потери, объединили между собой центры связи каждой отдельной тройки атакующих боевых судов. Удары должны наноситься ими одновременно. Самые большие орудия будут вести огонь по поверхности, а остальные синхронно должны поражать верткие машины противника. Против такого массированного залпа по заданной цели с разных точек не помогут ни маневры, ни мощные защитные экраны. Враг оказался умнее. Выстрелы с поверхности планеты превосходили по мощности удары с орбиты. Полной неожиданностью для нападавших оказался тот факт, что вроде бы аварийно приземлившийся транспорт, который должен был представлять собой груду разбитого хлама, вдруг превратился в огромную наземную батарею. За счет атмосферного прикрытия она огрызалась огнем не хуже орбитальной станции, разве что не защищала всей планеты. Повреждения, наносимые атакующим судам, превосходили расчетные в десятки раз. Кристалломозг проанализировал данные, поступающие с кораблей эскадры, и выявил причины такой ситуации. В большинстве случаев залпы противника приходились как раз на момент снижения мощности щитов для того, чтобы произвести выстрелы, Как неприятелю удавалось подгадывать эти моменты, электронный помощник определить не смог. После третьего захода флот прекратил атаку. Выработанный план нападения никуда не годился. Оборона противника оказалась на порядок мощнее, чем предполагалось. Один из самых больших крейсеров из кадры, атакующий в первых рядах, получил критические повреждения. Капитану с большим трудом удалось удержать судно на орбите и вывести его из-под огня наземной батареи. Эсминец и фрегат в сопровождении в этой тройке пострадали не меньше. Фрегат потерял ход и упал на поверхность планеты. Эсминцу с развороченным корпусом посчастливилось уйти от невероятно точных вражеских попаданий. Следующие две атакующие тройки пострадали значительно меньше. В атаку они заходили с дальней орбиты и находились под обстрелом гораздо меньше времени. Наземный штурм, несмотря на увеличенный состав групп воздушного прикрытия, вообще с треском провалился. Машины противника с, казалось бы, неуязвимой защитой расчистили воздух за минимальное время. а потом принялись за силы нападавших. Боевикам пришлось спасаться поодиночке, да и то потери превзошли все нормативы. Сбить атакующие машины неприятеля из наземных переносных защитных комплексов оказалось нереально, и это при том, что в предыдущих сражениях штурмовики практически без потерь сносили мобильный защитный купол наземной базы объединенных сил жуков людей за сравнительно короткий промежуток времени. Тактика, выбранная руководством флота, не оправдала себя, хотя результаты арбитра не огорчали. Примерные расчеты показывали, что вполне может понадобиться вызов в систему специальных кораблей огневой поддержки для штурма наземных укреплений. Значит, операция затянется на неопределенное время. Тараканы и их союзники могут успеть подвести свои эскадры, а это сулит очередное повышение уровня игры. Крупных космических сражений давно не было. В этом случае увеличится количество игроков. К сожалению, надежды судей на грандиозное сражение флотов пока не оправдались. Отчаявшиеся адмиралы... не желающие увеличивать количество претендентов на приз, вынесли на рассмотрение Совета необычное решение проблемы с наземной базой противника. После утреннего разгрома драки взяли очередной перерыв, отведя эскадры подальше от планеты, оставив на дальней орбите лишь рой истребителей прикрытия. Стрелять из крупных орудий по вертким машинам не было смысла, а обычные орудия базы, раньше прикрывавшие станцию с поверхности, не доставали на такое расстояние. Эйна решила перед очередной наземной волной не подставлять свои машины как мишени для летающего над головой роя, их и так осталось немного. к ночи я вернулась из теневого кармана новоиспеченного ученика магического храма надо было видеть физиономии шикана и кронуса когда они смогли впервые поговорить ментально по себе знаю что даже познав теорию и имея практические навыки ранее неиспользуемые легко провалиться глубоко в сознание собеседников в первый момент общения Древние боги хорошо готовили своих адептов. Мысленное общение происходило на более глубоком уровне, чем тот, на котором псионы могли разговаривать после воздействия королевы Роя. Так давно скрываемая любовь молодых людей мгновенно выскочила наружу. Эмоции захлестнули элеонцев. Им некоторое время будет не до меня и Эйны, в очередной раз заглянувший в мою ремонтную обитель. Прихватив командора за руку, я увел ее из бокса, оставив молодых наедине. Что это с ними? Оторвав взгляд от смотревших друг на друга молодых людей, с недоумением взглянула на меня Эйна, когда я уже вытаскивал ее за дверь. Рано или поздно скрываемая любовь прорывает все плотины. Им пока не до нас и не до войны, усмехнулся я. «К вам есть срочный и серьезный разговор. Где бы поговорить, чтобы никто не мешал?» Командор не отрывал от меня задумчивого взгляда. «Давайте поднимемся на поверхность. На шлюзовой площадке обычно никого не бывает». Мы молча дошли до лифта и поднялись на поверхность. С высоты посадочного контура для штурмовиков открывался взгляд на унылую однотонную поверхность планеты, покрытую бурыми лишайниками. Дойдя до ограждения взлетной площадки, Эйна остановилась и повернулась ко мне. Пристроившись рядом, я сказал. Интуиция последнее время что-то ворочается, предрекая проблемы. Только... Как кажется, не мне одному. Дух. Еще бы ей не ворочаться. Мой друг Искин знает сотню способов, как быстренько стереть в порошок наземную базу. Рейн. Подготовку драков ко многим из них мы заметим ранее. Но ведь могут же придумать что-то свое. Надо перестраховаться. «Уничтожить посаженный транспорт не так легко», — покачала головой командор. «Даже если попытаться сбросить на него какой-нибудь космический мусор, ничего не получится. Маленькую глыбу уничтожат пушки, а большую мы собьем с траектории. И все же советую увести неиспользуемый в бою персонал в скрытые зоны», — возразил я, отвернувшись от собеседницы, — и бросив взгляд на горизонт, где подсвечивали небо, последние лучи уходящего светила. Тогда остальных в случае опасности можно эвакуировать достаточно быстро. «Не вижу никакой опасности, но ты пока ни разу не ошибся», – задумалась Эйна. «Никогда не понимала необычных способностей псионов. Как вы можете предугадывать сложности?» «Это как заноза в мозгу. Ноет и ноет», – улыбнулся я. «Раньше эта планета принадлежала инсектам», – начал рассказывать командор. «Драки давно выбили отсюда наших союзников. К сожалению, до встречи с людьми инсекты почти не обращали внимания на экологию миров. Они фактически сжирали большую часть флоры и фауны на поверхности, а потом перемещались на другую планету, давая миру время на восстановление. Здесь произошло почти то же самое. Но драки не дали уничтожить биосферу полностью. Лишь та часть, где мы находимся, превратилась в пустыню. Остальная поверхность покрыта разнообразной и густой растительностью с внушительным количеством животного мира. Насколько известно нашей разведке, драки с удовольствием охотятся на обитателей этой планеты. Покидая систему, инсекты уничтожили поверхностную инфраструктуру своих подземных городов. Но в глубине планеты все сохранилось. Даже некоторое количество жуков осталось здесь, пав в спячку. В особом растворе они могут существовать тысячелетиями. Под нами один из их городов. В диаметре он во много раз превосходит площадь поверхности нашей базы и находится на глубине в десятки километров. Как жуки строят подземные города, мы понятия не имеем. Штаб разработал специальную операцию, чтобы стянуть сюда эскадры драков и другие их военные силы с близлежащих жилых систем. Объединенный флот нанесет удар не здесь, а именно по соседям. Мышеловка захлопнется, а мы лишь приманка в этой охоте. Люди подготовили несколько десятков боевых орбитальных станций, растаяв их в ближайших системах. Мы прикроем целый сектор от нападения, а сами займемся планомерной чисткой захваченных миров». «Начальство считает, что защитники базы смогут пересидеть некоторое время в подземельях?» «Удивился я. На современном уровне технического развития ничего под землей не спрятать. Наверняка у противника есть соответствующие локаторы для исследования скрытых под поверхностью лабиринтов». «Конечно, есть», усмехнула Сейна. Но ни наши приборы, ни аналогичные устройства драков не могут обнаружить проходы инсектов. Сигнал соответствует сплошному грунту. К тому же, насколько мне известно, в любом лабиринте существует специальная точка, ослабление которой ведет к разрушению зала или коридора. Жуки могут похоронить неприятеля под многокилометровым слоем земли в любой момент. Драки давно уже не пытаются штурмовать подземные города врагов. Достаточно перекрыть снабжение питанием с поверхности, и инсекты сами полезут наружу через некоторое время. Несмотря на то, что жуки без сожалений едят друг друга, приток нового биоматериала им необходим. «Да чего люди странные существа!» Вздохнул я, качая головой. Когда союзники употребляют их плоть после смерти, а насколько я знаю, элеонцы умерших не хоронят, а утилизируют с помощью инсектов, это нормально. А когда это делают враги, нет. «Что разрешено друзьям, то врагам запрещено», – кивнула, соглашаясь Эйна. «Наши предки пробовали договориться с драками». Ничего не получилось. Мы друг друга не поняли. Дух. Трудно договориться с тем, кто мыслит объектами и не делит речь на слова и буквы. Драки посчитали людей примитивными существами, вроде жуков, не имеющих собственного мнения. Даже из кин древних не сразу создал простенький разговорник. Рейн. К тому же, судя по перехватам связи, диалектов у этой расы предостаточно, а эмоций на их рожах я не видел. Искин. Нет смысла в развитии отражения эмоциональных реакций на лице, когда можно гораздо полнее передать собственное состояние в образах при общении. Рейн. Люди показались дракам еще более слабыми существами, чем жуки. Какой смысл разговаривать с недоразвитой расой? Поговорите на эту тему с Кронусом, когда парень придет в себя. После моего обучения он быстро найдет общий язык с драками, посоветовал я собеседнице. Наши искины уже давно обменялись данными по полевым каналам связи. Вы говорите так уверенно, как будто что-то знаете. оторвав взгляд от темнеющего горизонта, уставилась на меня Эйна. Вселенная велика, неопределенно пожал я плечами, доводилось встречаться с весьма необычными представителями мыслящих. Хм, не похож ты на пирата. Те большую часть времени проводят в определенных районах, ограниченных одним-двумя секторами, но никак не путешествуя по галактике. С сарказмом хмыкнула собеседница. «Просто я принадлежу к роду потомственных разведчиков, а род этот уходит корнями в настолько далекую древность, что словами не передать», — ухмыльнулся я, совсем не соврав. «Метаморфы всегда играли роль разведчиков в древней империи, а дух из чаши назвал меня своим потомком». «Вот же...» «Почему я тебе верю?» – буркнула Эйна, вернув взгляд на темный горизонт с проступающими на небе звездами. Помолчаво она добавила, «Как ты вообще мог чему-то научить Кронуса всего за сутки?» «У развитых псионов существуют методики ускоренного ментального обучения адептов, не стал скрывать я и так известную истину». Королева инсектов именно так развивает возможности людей по управлению сознанием. У меня несколько иные, но более отработанные и удобные способы. Инсекты все же не люди и многого в человеческом разуме не понимают. Кронус не расскажет всего, что знает. Специальный запрет не позволит этого сделать. Но можете поверить, его способности увеличились многократно. Осталось только чуток попрактиковаться. «Хорошо, я дам завтра приказ начать расконсервацию старого города», вздохнула Эйна, перейдя на другую тему. «Начинайте работать уже сегодня», покачал я головой. «Чувствую, для следующей атаки неприятель придумает что-то особенное. Времени на эвакуацию может не хватить, если не позаботитесь об отходе заранее». Погибнет много людей. Все равно штурмовиков надолго не хватит, чтобы сдерживать наземное наступление драков и поверхность. Так или иначе, мы потеряем. Секретность уже смысла не имеет. Да и утекать информации некуда. Командор долго молча смотрела на звездное небо. «Наверное, ты прав, Псион», — повернула она ко мне лицо. Такое же странное состояние у меня было, когда где-то далеко погибала семья. Что-то давит, а что не пойму. «У тебя хорошо развита интуиция», — кивнул я. «Остается только к ней прислушиваться». Позади нас разошлись створки шлюза и наверх выпорхнули маги. «Извини, Эйна, потрясение оказалось слишком велико». Замялся Кронос, в то же время не отпуская руки девушки. «Ничего, переживу», – буркнула командор, скосив взгляд на меня, – она добавила. «Рядом с этим пиратом такое состояние не проходит. Он говорит, что ты можешь разобраться с языком драков. Это верно?» «Да, удалось сделать разговорник на базе информации, снятой с электроники сбитых машин противника. Пока не очень хороший, но хоть что-то». переглянувшись со мной, сообщил парень. «Осталось только собрать устройство, способное транслировать сигналы туда и обратно». «Фантастика!» – проворчала Эйна. «Приходит какой-то пират, и через несколько дней посрамлены все ученые-элеоны». «Ну, он не совсем пират, точнее, не только пират», усмехнулась Шекана, вступая в разговор. «Если хочешь узнать нечто интересное, нужно всего лишь дать соответствующую клятву». «Кому? Этому скрытному типу?» — кивнула на меня командор. «Можешь мне?» — продолжала улыбаться девушка. «Или Кроносу?» «Ого! У вас уже образовалась шпионская сеть!» — рассмеяла Сейна. «Я же разведчик!» — пожал я плечами, не собираясь возражать. «Всего лишь клятву?» – серьезно, но с подозрением взглянула в глаза девушки Эйна. «Да, и при этом она будет касаться только наших секретов», – на полном серьезе подтвердила Шикана. Долго командор не раздумывала. Взвесив все «за» и «против», она согласилась, и клятва прозвучала. Шикана отвела командора немного в сторону, и уставилась ей в глаза. Ментальный обмен происходил намного быстрее слов. Взгляд Эйны, ставший слегка обалдевшим, показал степень потрясения командора. «Возможно, я скоро покину вас», – повернулся я к стоящему рядом парню. «Надо попасть к дракам. Длительные войны – не лучшее решение вопросов с соседями». «В этом мире мы справимся сами», – с пониманием кивнул Кронус. «У вас замечательная приемная дочь. Она передала ментограмму для связи с королевой Роя. думая удастся договориться о постоянной колонии вашей империи в этой галактике. К сожалению, мы одни с шиканой не обеспечим снабжение магическими штучками даже наших сограждан, не говоря уже об инсектах». «Это хорошо», – вздохнул я. Порталы, полученные от отца, уже расставлены жёнами по мирам империи, а своими конструкциями портальных переходов они только-только озадачились. Пусть первое время инсекты обеспечивают товарооборот между галактиками. Это гораздо лучше, чем война между людьми и жуками из-за недопонимания. Конечно, наша будущая колония будет снабжаться и торговыми кораблями моей империи, Теперь искины древних вполне могут рассчитать параметры дальних прыжков. Искин. Хорошо бы в конфликте между инсектами и драками выступить третьей стороной. Если выходцы из другой вселенной уважают силу, надо ее предоставить. Советую в качестве колонии выбрать эту систему. Рейн. Хорошая мысль. Кое-что мы уже продемонстрировали. Дух. Пусть элеонцы здесь еще слегка повоюют. Пока они не проведут планируемую операцию и не захватят соседние жилые системы, нам высовываться не стоит. Королеве Роя эта планета все равно не нужна. Мир еще не восстановился полностью после предыдущего освоения жуками. А мы в то же время подтвердим свой статус третьего игрока, напрямую почти не вмешиваясь в конфликт но показывая собственные возможности Кронос взглянул в сторону мысленно беседующих женщин несмотря на клятвушек она дает только общую информацию по возможностям магов эйна в будущем будет выступать координатором для связи между нами и элеонцами у нее вполне хватит для этого способностей когда построим портал Проведем некоторое количество подходящих людей и ее в том числе через храмы богов. Тебе виднее, имперскими наместниками в этой галактике будете вы с шиканой. В любом случае вы природные псионы, да еще склонные к магии разума, и дети у вас точно вырастут магами. С сожалением посмотрел я на озадаченного парня. На такую должность он уж точно не рассчитывал. Даже примерный перечень предстоящих обязанностей слегка пугал и обескураживал. Наконец, к нам вернулись женщины. «Я, конечно, предполагал существование некоторых секретов по поводу Рейна, но не настолько грандиозных», – пробормотала командор уже приходя в себя от свалившейся на ее голову кучи удивительной информации. «Боюсь, сегодня нам спать не придется». «Начнем переселение персонала базы в катакомбы. Придется учитывать предвидение таких уникумов». «Маги выносливые и гораздо сильнее обычных людей», – усмехнулся я. «Завтра Кронос обеспечит прикрытие со стороны космоса. Мы с Шиканой будем управлять защитой с воздуха. Ты по-прежнему руководить эвакуацией. Основная атака противника будет направлена на транспорт». поэтому стоит снять с него все нужное до того как драки его уничтожат ну что же тогда пошли работать я уже дала приказ жуку интегратору открыть проходы в улей вздохнула эйна бросив задумчивый взгляд в нашу сторону ей странно было смотреть на таких знакомых людей вдруг оказавшихся не совсем обычными представителями человечества способными делать «Фантастические вещи!» Дух. Э, э шеф, жуки точно не спят. Только сейчас под шлюзом базы открылась шахта вниз километров на пять. Всего-навсего рухнул на дно слой песка в пять сотен метров». «Рейн». «А я-то думал, зачем олеонцы в базе с несколькими этажами установили гравитационные лифты». Оказывается, они рассчитаны как раз на большие глубины спуска. и скин По базе пошел сигнал тревоги. Командиры подразделений получили секретные приказы об эвакуации. Насколько удалось проверить по перехватам, план разработан грамотно. Никто друг другу мешать не должен». Вот только сильно сомневаюсь, чтобы в этом плане не возникли накладки в случае не плановой, а экстренной эвакуации. Потери могли бы быть весьма большими. Если интуиция сработала правильно, мы сохраним много жизней». Утро началось предсказуемо. Противник послал с южного направления новую волну сухопутных боевиков Но в отличие от предыдущих операций, ее сопровождали не только атмосферные истребители. В рядах небольших планетарных машин виднелись и космические. Особого преимущества в мощности залпа они противнику не давали, но их количество обеспечивало нам дополнительный ворох проблем. Встречать неприятеля направились наши штурмовики. Сразу проявился первый сюрприз. Дракам удалось установить на более крупные звездные машины мощные системы подавления связи, как обычной, так и ментальной. Шикане пришлось срочно брать только что отремонтированную машину и лететь на помощь. Без общего управления, даже несмотря на мощную защиту, наше воздушное прикрытие не устоит против многократного превосходства противника. ситуацию удалось быстро исправить и потери среди напотавших стали резко увеличиваться. Это оказался не единственный ожидавший нас сюрприз. локатор показал, что с севера на зону базы надвигается никак не меньшая волна неприятеля пришлось брать у эйный резерв и самому лететь навстречу. Под руководством кроусса оставался только десяток наиболее защищенных штурмовиков для отражения возможного удара больших кораблей из космоса. Искин, оценив количество нападавших машин, сообщил, что с других сторон атаки не будет. У драков просто не хватит судов для прикрытия волны с еще одного направления. К сожалению, на этом сюрпризы не закончились. Наземные группы драков не стали атаковать пограничные укрепленные районы базы, а ринулись в обход, оставляя небольшие заслоны на пути рванувшихся их преследовать наземных сил элеонцев. Ловить разрозненные отряды сверху мне не давали не считающиеся с потерями летающие машины противника. Несмотря на преимущество в защите и мощности пушек, даже под управлением Искина справиться с наседавшим неприятелем не удавалось. ИСКИН быстро определил, что мобильные наземные группы драков рвутся к приземлившемуся транспорту. Повсеместное применение маскирующих полей и множественные излучатели помех затрудняли сухопутным бойцам элеонцев отслеживать и уничтожать прорывающиеся отряды противника. Я же не мог распылять силы штурмовиков, гоняясь за каждой наземной группой драков. По отдельности нас быстро уничтожат. Подавляющее количественное преимущество было на стороне атакующих. К тому же враг не входил в зону поражения наземных орудий, предпочитая изматывать наши воздушные силы на низких высотах и в стороне от противовоздушной обороны. ИСКИН Проведен анализ плана операции противника. Он оправдан в случае скорого уничтожения нашего космического прикрытия. Отряды боевиков-драков не станут приближаться к опорным пунктам. Дойдя до транспорта, они потеряют на заслоны лишь половину состава отрядов. Наземная оборона транспорта не так укреплена, как объекты базы. Элеонцам придется вступать в прямой бой с нападающими. Бойцы противника подготовлены лучше людей. Потери будут большими. Рейн. В данном случае мы ничего сделать не можем. Будем сдерживать хотя бы воздушные силы неприятеля. Через некоторое время стало понятно, что и без того пессимистический прогноз из Искина не оправдался. Ситуация накалялась. Драки поступили гораздо умнее и не стали терять боевиков в прямом бою защитниками. Подобравшись поближе к транспорту, они запустили многочисленные мобильные ракеты, которые тащили с собой. Небо над кораблем закрылось невероятным количеством расплывающихся облаков плазмы. Искин. Большого боя не будет, драки штурмовать транспорт с земли не станут его должны уничтожить из космоса выстрелы наших энергетических пушек сильно ослабятся проходя через поставленный плазменный зонтик рейн я что то не понимаю даже ослабленный залп такого количества орудий способен сбить любой атакующий корабль к тому же у нас есть и корабельные торпеды и скин и Если враги чем-то прикроются, например, большим астероидом, то сбить такой тандемчик будет проблематично. Рейн. Торпеда способна обойти преграду, да и направить громадину в огрызающуюся огнем цель не так-то просто. Искин. Скоро узнаем, что придумали враги. Локаторы базы обнаружили приближающийся флот противника. а вот астероидов вблизи не наблюдается. Я дал команду кронусу срочно проводить эвакуацию оставшегося персонала корабля, переводя оборудование в автоматический режим. Держать десантников на борту уже не стоило. Драки быстро драпали подальше от транспорта. Противник не стал заморачиваться с астероидами, которые могут и не дать нужного результата. В качестве управляемой ракеты использовались огромные корабли. Видно, в предыдущих боях мы их повредили настолько сильно, что восстанавливать будет дороже, чем построить новые. Ядро самоходной бомбы составлял крейсер. Его намертво сцепили с парочкой эсминцев и фрегатом. Вся конструкция укрылась силовыми щитами. Расчеты из кино показывали что даже пробив защиту, торпеды увязнут во внешних корпусах. Бомба останется управляемой. Прикрывали этот подарочек сразу 10 кораблей противника в очень плотном строю, прятавшиеся за слепленной конструкцией. Нашим штурмовикам даже под управлением эскина не прорваться сквозь стену огня, поставленную этой армадой. Самое время Эйне объявлять полную эвакуацию. После уничтожения транспорта шансов удержаться на поверхности у нас не будет. К сожалению, драки уже не собирались отпускать врагов. Усилив оставшиеся заслоны вернувшимися от транспорта ракетчиками, они осадили отдельные укрепленные районы в зоне волн нападения, не давая людям отойти. Не во всех точках наземной обороны имелись лифты в подземелье. Мне и Шикане пришлось пожертвовать большинством летающих машин, чтобы, не обращая внимания на наседавшего сверху противника, обеспечить прорыв наземных частей к местам эвакуации. Элеонские пилоты покинули штурмовики на спасательных капсулах, присоединившись к наземным силам. Бой вели только жуки, под управлением магов. Долго сдерживать нападавших мы, конечно, не могли. Первой сбили шикану, да еще и крайне неудачно. Спасательная капсула упала в районе одного из покинутых объектов обороны, где уже хозяйничали драки. Девушке удалось прорваться в частично разрушенное укрепление, но она слегка запаниковала. Рейн! Их слишком много кругом, и они все прибывают. Многие видели, как падала моя машина. «Держись, я уже на подходе. Покажи им, что значит связываться с магом», – недовольно проворчал я. «Своим наземникам мы уже расчистили проходы так, что летели на помощь в сектор Шиканы. Под моим управлением осталось лишь четыре потрепанные машины». Пришлось прикрыть их тенью, иначе прорваться через воздушную поддержку драков нам бы не удалось. Машины неожиданно атаковали противника прямо над объектом, где засела шикана. Пока остальные разбирались с нападавшими, опустил свой штурмовик прямо на стартовую площадку опорного пункта. Очистить объект от неприятеля не составило труда. Защитные цилиндры древних оберегали меня гораздо лучше любой брони. Шикану я обнаружил в одном из залов. Растерянная девушка сидела на приличной горе трупов и взволнованно осматривалась по сторонам. Я вполне понимал ее состояние. Одно дело расстреливать врагов издалека, и совсем другое — крошить их холодным оружием. Пришлось присесть рядом и приобнять ученицу. «Я не привыкла к такому», – кивнула девушка в сторону еще одной кучи дохлых боевиков и тут же уткнула лицо мне в грудь и залилась слезами. Древние боги учитывали психологию обычных людей, взятых в качестве своих адептов. В стрессовой ситуации включался специальный режим выполнения задания. Маг работал как холодный автомат, не имеющий эмоций. А вот потом, когда угроза жизни была устранена, возникал откат. «Ты же спасала своих людей!» Я успокаивающе погладил девушку по спине. «Мы ведь сами сюда пришли незваными гостями», раздались всхлипывания у меня на груди. «Для налаживания конструктивного разговора отдельным мыслящим нужно показать, что не они самые лучшие во Вселенной. Это зачастую ведет к некоторой крови, но ее будет гораздо меньше, если конфликт удастся прекратить. А для этого приходится иногда показывать силу», усмехнулся я, отрывая от себя голову девушки. «Посмотри вокруг еще раз! Что увидят враги на записи?» Всего одна слабая человечка покрошила кучу их элитных боевиков. Стоит ли связываться с такими людьми? «Я их не только резала», – еще раз всхлипнула шикана. «Впервые воспользовалась заклинаниями смерти. Трудно видеть, как неосязаемый вихрь сдувает разум с живых. В коридоре их было не меньше сотни». Почему-то я боялась, что запаса энергии в защитном цилиндре не хватит. Запаса хватит даже для того, чтобы мечом прикончить всех драков на этой планете. Но ты права в другом. Человеческих сил, даже с учетом того, что мы не совсем люди, для этого не хватит. И я осторожно стер слезы с лица девушки. Да и поголовное уничтожение противника не наш путь. Это в наши планы не входит. Пошли к штурмовику. К неприятелю подошел еще один отряд боевиков, и они опять собираются атаковать объект. «Они ведь теперь увидят, как я ревела у тебя на плече», окончательно приходя в себя, пробормотала Шикана. «Не увидят», махнул я рукой. «Дух заблокировал их записывающее оборудование в зале. Сваливаем отсюда. Эйна нас уже заждалась. Скоро на поверхности будет большой бум». «Мы уже устроились в кабине штурмовика, когда ко мне обратился Дух». «Дух. э шеф, я тут увидел отличную перспективу внедрения». Девушка постаралась. У некоторых целеньких трупов разум смыло, как будто его и не было. Те, кто находился подальше, через некоторое время очнутся с теми или иными последствиями. «Рейн, хочешь сказать, что самое время подменить какой-нибудь труп собой?» «Дух, вряд ли скоро представится подходящий случай. Да и не хочется мне опять сидеть в катакомбах. Скучно!» «Так, планы меняются», – пробормотал я, передавая управление штурмовиком девушке. «Попробую пробраться в среду драков. Работайте дальше с Кронусом сами. Скоро сюда доберутся имперские корабли. Возможно, прилетит Тира с приемной дочерью. Будете держать связь со мной через неё. Добирайся до базы и не жалей машин прикрытия. Пилотов там нет». Шикана молча кивнула, бросив короткий взгляд в мою сторону. И я лишь улыбнулся в ответ и, сформировав динамический портал, вернулся в помещение, где встретил девушку. Дух оказался прав. Боевое заклинание, где частично, а где и полностью, стерло разум у многих нападавших, но тела не пострадали. В куче трупов выбрал подходящий молодой экземпляр драка и вытряхнул его из походной экипировки. Соответствующее заклинание предоставило мне необходимые данные о ДНК-коде и жизненных полях этого представителя противника. Уничтожив тело, активировал собственный переход в новое состояние. Предыдущие тренировки помогли, и превращение произошло очень быстро. Чувствовал себя при этом весьма необычно. Осталось только залезть в форму и ожидать дальнейших событий. Надеюсь, что жрать еще живых соратников у Драков не принято, иначе придется удирать через портал, а раскрывать раньше времени такие возможности очень не хочется. Центр управления судейского крейсера Драков Торди не знал, что придумали соплеменники, но по недавней подготовке предполагал план развития операции. Кристалломозг выдал положительный прогноз по результатам. Силовое преимущество драков в системе неоспоримо, часы противника сочтены. Арбитр даже сожалел, что игра подходит к логическому завершению. Дракон все же удастся разгромить опорную базу противника на планете до подхода флота поддержки, а тогда и воевать уже будет не за что. Вряд ли тараканы с их союзниками станут жертвовать множеством кораблей из-за горстки случайно выживших бойцов на поверхности планеты. К тому же адмиралы не были так уж беспечны, полагаясь на свои преимущества. Разведка постоянно шныряла в ближайших системах, наблюдая за признаками приближения флота неприятеля, но пока не обнаружилось даже сторонних наблюдателей. Судья понимал, что это несколько странно. Обычно союзники основного противника, в отличие от самих тараканов, своих в беде бросали. Тем временем операция захвата базы развивалась по плану. Отрядам боевиков удалось прорваться к переоборудованному транспорту и ослабить огонь оборонительных орудий, так досаждавший кораблям в прошлый раз. Потери наземных сил оказались не очень большими. Вопреки предположениям, неприятель отходил к основной базе очень быстро и почти без сопротивления, Арбитр не понимал его действий, обнаружив падающую на базу громадину, защитники должны разбегаться в разные стороны, вырываясь из окружения, а они, напротив, стремились к центру. В этой части план адмиралов не сработал, отряды располагались так, чтобы не дать врагу вырваться из зоны поражения. К тому же воздушное прикрытие неприятеля прекратило ввязываться в глобальные свалки и лишь обеспечило прорыв наземных сил в сторону основных укреплений базы. Судя по предыдущим действиям, на самоубийц союзники тараканов походили меньше всего. Единственным объяснением поведения противника было то, что он оказался готов к такой ситуации, Подходящее объяснение существовало. Глубоко под поверхностью находился город тараканов. Значит, базу не зря строили на этом месте. Несмотря на очередную неудачу игроков, настроение арбитра резко пошло вверх. Уклонившийся от разгрома противник вполне мог под землей дождаться прихода флота поддержки, А это означало продолжение игры. К тому же удар импровизированного метеорита оказался не столь эффективным, как рассчитывалось. Насколько это было возможно, неприятель расстреливал приближающийся таран, а потом просто взорвал свой лежащий на земле корабль. Направленный встречный взрыв с поверхности сильно ослабил удар. Судья не без основания сомневался, что удалось повредить подземные коммуникации хотя бы на полкилометра. Обескураженные результатами операции адмиралы собрались в командном центре арбитра вечером. «Я так понимаю, результаты у вас плачевные», – с сарказмом смотрел на основных игроков судья. Эскадры потеряли много больших и малых кораблей, но окончательной победы не добились. «Планету мы захватили», – буркнул самый старый адмирал, который в том числе командовал и кланом, контролирующим территорию поверхности. Но противник непобежден и сохранил основные силы. В любой момент нагрянет чужой флот и опять начнутся проблемы. ехидно подсмеивался над подопечными судья раскрашивая соответствующие тона передаваемые образы результаты тотализатора вас не обрадуют сомневаюсь что промежуточного выигрыша хватит чтобы окупить потери кланов но присвяь увеличился возразил пятый адмирал который придя последним все же потерял кораблей больше всех «Планета окончательно не освобождена от неприятеля. Цель не достигнута. Игра продолжается», – отрезал арбитр. «Теперь вам придется выдавливать врага из подземелий, а корабли в этом не помогут. Надо набирать новых боевиков. К тому же до меня дошли сведения, что вы столкнулись на земле с чем-то новеньким». «Не на земле, а в воздухе», – проворчал третий адмирал. «Мои пилоты сбили машину интегратора тараканов. К нашему удивлению им оказалась женская особь их союзников с невероятной жизненной силой. Индикатор сканера зашкаливал. Уровень жизненной силы даже примерно определить не удалось. Несколько отрядов боевиков погнались за таким призом». Результаты плачевные. Судя по оставшимся записям объективного контроля бойцов, враг оказался силен. К тому же применил необычное оружие. Часть наших людей либо потеряла сознание от пси-удара, либо вообще рассталась с жизнью. Выживших пытаются привести в порядок медики. Правда, прогноз по некоторым все равно отрицательный. у многих рассудок значительно пострадал и времени на восстановление понадобится много остальных самка людей перерезала вручную до прихода других наших сил она вызвала машины поддержки и прорвалась к базе противника еще до ее уничтожения почему не сработали контуры псизащиты наших бойцов удивился арбитр «Пока неизвестно. Медики разбираются, но по предварительным данным атака была многоуровневая. Защита не рассчитана на такое воздействие», – вздохнул третий адмирал. Другими словами, королева Роя научила союзников своим возможностям. С интересом посмотрел на собеседника в арбитр. «А может, на борту транспорта не было никакой королевы?» а вы повстречались с ее аналогом среди союзников-тараканов. Разницы никакой, и та, и другая обладает невероятной жизненной силой, проворчал первый адмирал. Вот увидите, по попьет она нашей крови не меньше, чем обычная королева Роя. Надо было сразу накрывать район парализующим излучением. Где бы еще было взять излучатель в том месте? «Мы, конечно, рассчитывали на пленение королевы, но в каждом отряде мы такой прибор не возим. Слишком громоздкая штука», – недовольно ответил пятый адмирал. «Что рассказывают выжившие бойцы?» – поинтересовался судья. «Невероятно быстрая и сильная противница. К тому же имеет мобильный комплекс защитной брони. Носимое оружие его не берет». вздохнул пятый адмирал. Насколько стало понятно из сохранившихся съемок, бойцы пытались завалить ее массой. Ничего не вышло. Среди самых активных никто не выжил. Подмога обнаружила лишь гору обезображенных трупов. Причем меч неприятеля защитную броню резал практически так же, как и голое тело. Специалисты предполагают наличие у противника переносной версии полевого резака. Ничем другим так настрогать наши ручные излучатели просто невозможно. Тор Дихок надолго задумался, уперев взгляд в пол, параллельно передав кристалломозгу полученную от игроков информацию. «Вы уверены, что это была представительница союзников-тараканов, а не кто-то еще?» Наконец поднял глаза на адмирала в арбитр. «Не уверены, отозвался молчавший до этого второй адмирал, переглянувшись с четвертым. «Они во время операции удаленно управляли таранной связкой». Несмотря на поставленную бойцами энергетическую помеху, орудия противника находили брежи в поле и основательно попортили нам нервы, сбивая импровизированную бомбу с курса. Так синхронно стрелять без помощи королевы невозможно, значит у противника королева не одна и самое главное, ментальные поля нескольких королев не мешают им одновременно управлять жуками. Похоже, королевы союзников-тараканов имеют соответствующие возможности. Боюсь, если сюда нагрянут несколько десятков таких противников, они будут сбивать наши корабли еще в космосе, не обращая внимания на защитные пси-поля. По крайней мере, одна особь за мгновение и без использования стационарных усилителей стерла разум у целого отряда боевиков. «Уровень игры я повышаю», – подвел итог разговора судья. «Ваша цель остается прежней. Необходимо выбить неприятеля из подземелий до прихода к ним помощи. Мы не раз в прошлом штурмовали подземные города тараканов. Тактика боя в архивах сохранилась. Выделите один из кораблей и отправьте выживших боевиков на обследование». Необходимо разработать защиту от нового ментального воздействия противника. Всю доступную информацию по королевам союзников немедленно отсылать в палату судей. У меня все». Торди Хок взмахом руки отпустил игроков с аудиенции. Относительно довольные адмиралы резво покинули помещение. Приз за игру достиг заоблачных величин. В помощь наземным силам можно ссадить даже весь десант с кораблей вместе с частью экипажа. Награда за победу предполагается такой, что адмиралам можно сообща купить собственную жилую планету. Так что можно не обращать внимания на возможные потери в бойцах. Оставшиеся в живых получат больше. По примерным прикидкам, даже если в конце операции останется десятая часть персонала, каждый из них сможет на заработанные деньги построить собственную кормовую ферму. Тогда до конца жизни можно будет забыть о работе и других опасностях.